Глава 13. В городах крысы кишат неисчислимыми полчищами, вырастая намного крупнее и злее весковых собратьев. Там же. Сыка и чернобородый Мих доехали почти до города, но беглянка как сквозь землю провалилась. Не видели ее ни в вилках, ни в рыбалкине, хотя скучающих на лавочках бабок в обоих весках было полно. Ничего не попишешь, пришлось разворачивать коров. В городе девчонку неделю можно искать, если она вообще там. А сурок разрешения на такую задержку не давал. На хуторе работы не в проворот, да и денег на житье с собой не брали. — И куда ее понесло? — недоумевал Цыка. — Неужели в обратную сторону, к болотам? — Может, просто не догнали? — с большой уверенности предположил мих Если она еще посреди ночи вышла... — Так она вышла, а мы выехали. И коров сурок лучших дал... — Не, если бы она в эту сторону пошла, настигли б. — Это ж ты кричал, в город, в город, — не без безъяснительство напомнил чернобородой. По уму надо было в обе стороны ловцов послать. — Где ж твой он до сих пор был? — разлился цика. Взял бы да сказал это Сурку. — А мне без разницы, найдем мы ее или нет, — измятежно признался Миф. — Убежала, значит, припекло. Чего человека не волит? Зато мне есть разница. Возвращаться с пустыми руками было боязно и стыдно. Бахвалился же, что еще до вечера девчонку привезет. И как на грех, скоро им с фессией расчет брать. Как бы обозленный сурок не удержал часть платы. И налог этот еще. Слышь, мих, а вдруг савряни и впрямь войну мутят? Че ж так нас с нас сребро собирают? Пусть бы в саврию сборщика и засылали. Дурак ты, не оценил шутки цыка. Шила в мешке не утаишь. Небось, донесли царю, что соседи мечи точат. Вот он и решил к теплому приему подготовиться. — Да уж, — согласился Чернобородый, — царь-то наш старенький, но суровый. А вот сынок его, говорят, тряпка. Смех сказать, тридцать лет и до сих пор холостой. — О Саврянской царевне, небось, мечтает, — предположил Цыка, и оба снова захохотали. — Какой нормальный мужик на такое счастье польстится? Тем более, что ей уже за двадцать, и, по слухам, с одного взгляда ясно, почему она так в девках засидела. Сурок вон из города шутейную картинку на стену привез. Такое рыло намалевано, что даже теща начинает красавицей казаться. — Не, — подумав, — сказал Миф, — пинделя я б какому-нибудь белокосому ввалю знатного, но один на один. А война, ну ее к Сашею, только обжились заново. А если все-таки нападут, пойдешь в ополчение... «Кто нас спрашивать-то будет? Погонят!» «Гляди, идет кто-то!» — встрепенулся Батрак. По дороге навстречу всадникам плелся одинокий мужчина. Насколько позволяли разобрать лесные сумерки, не бродяга, а просто хорошенько пожеванный Саши. Одежда новая, добротная, но как будто в ней искупались и позволили высохнуть прямо на теле. На ноге сапог с высоким голенищем. На левой. Правую незнакомец обмотал какой-то тряпкой. За спиной висели ножны без мяча. цика посмотрел на него с большим сомнением, но все же окликнул. — Эй, друг, ты девку на корове не видал? Девка черная, корова трехцветная, с утра ищем. Человек поднял голову, и раку стало страшно. Такие стеклянные безумные глаза у него уставились. — Девка! — рыдающим голосом воскликнул странный тип. — Корова! Ха-ха-ха! У меня крыса пропала! — Тоже мне горе! Беспечно отмахнулся самих. — Поехали с нами, у нас на хуторе этих крыс, как навоза. Наберешь себе целое лукошка самых отборных. Более проницательный цикк опнул его в ногу и прошипел. — Ты чего, болван? Это ж, кажись, спутник. Но было поздно. — А ну, слезай с коровы, шутник вшивый! Подскочив к ним, истерично заорал незнакомец, обращаясь почему-то к цике. — И то с моей помощью свалишься. — Ничего не попишешь, пришлось спешиться. «Господин, смилуйся!» — взмолился батрак, падая на колени. «Она ж не моя, а хозяйская! В пристани заберешь!» Путник вскочил в седло, развернул корову обратно к городу и пнул пятками. Животное пошло усталой и тяжелой рысцой, постепенно сходящей на шаг. Цыка с михом переглянулись. Первый занес ладонь, как бы для затрещины, второй виновато развел руками. Батраке вдвоем плесли на оставшуюся корову и потрюхали за путником. Если вернуться на хутор пешими, сурок точно убьет. Почти весь день Альк проспал, тяжело сопя и пыша жаром, как печка. Только пил и несколько раз просился по нужде. Тем не менее крысиным духом, казалось, пропиталось все насквозь. И платье, и руки, и корова, и даже вещи в торбе. Рыска давно бы отполоскала крыса в ручье. Но в обеих попавшихся по дороге криницах вода была такой студенной, что девушка побоялась, как бы Альк не расхворался окончательно. К вечеру крыс слегка ожил и соблаговолил еще немного поесть. Веску охотников за шпионами рыска объехала стороной, но по пути встретилась еще одна, большая, где девушку приняли намного приветливее. Удалось купить даже баклажку для воды, шерстяное покрывало, немилосердно коловшаяся, зато очень теплая. Узел за пазухой полегчал вдвое, но до города расходов больше не предвиделось. Альк к тайной рыскиной досаде знал, здешние края лучше, чем родившаяся и выросшая тут девушка. «Налево поверни», — бурчал он, едва удостаивая взглядом очередную развилку. «Там же сплошные кусты! Наверное, по этой траве просто баба за малиной ходят. «Налево!» И неизменно оказывалось, что в кустах все-таки есть проход, С обрыва не так уж сложно спуститься, а через болотину идет скрытая мхом гать. Завтра к обеду будем в Макополе, пообещал Альк, глядя с покрывала, как рыска разводят ночлежный костер. Девушка замешкалась, не сразу сообразив, о чем речь. В Веске город называли просто городом, других рядом все равно нету. Еще столица была, Ринстан, но она вообще казалась чем-то заоблачным. А до ежика далеко... Не весь чего вспомнила рыска. Надо же, изумился крыс, про шахты не знает, а это далеко, еще к востоку за шахтами, маленький приграничный городок. Маленький? Теперь удивилась рыска. Судя по рассказам детка, ежик был единственным оплотом рентара в прошлой войне. В четверть макополя, фактически крепость, обросшая веской, а сейчас от него вообще одни развалины остались. Он же вечно из рук в руки переходит. Ежик первым сражением берут, а последним сдают. Бедные жители, — искренне посочувствовала рыска ежикчанам. Чего бедно это Работа всегда есть, и землянка у каждого в лесу вырота А война? Не чаще, чем во всей стране. Зато сразу отвоевали и успокоились. Не надо мучиться в ожидании, когда ж наконец до них докатится. Такой подход к делу девушку огорошил. Война — это же ужас, конец света. — Безжалостная стихия, как ураган или лесной пожар. А Альк рассуждает о ней, будто срока поездки на рынок. Чуток попотел и зато вернусь с наваром. — А что тебе в шахтах нужно? — У меня там дедушка живет, бывший путник. рыски почему-то сразу представилась сиденькая бородатая крыса, опирающаяся на прудик. — Человек? — Да, ему повезло, — со странным выражением подтвердил Альк. — Он тебя расколдует? — Возможно, он знает, как это сделать, — уклончиво ответил Крыс. — И что потом? — Я тебе заплачу и распрощаемся при любом исходе. — Что, и клад там же зарыт? — Угу, в горшке под ножником. Рыска насупилась. — Опять издеваешься? — Да пошутил я проклад, дурочка. Я из очень знатной семьи. У моих родителей есть даже родовой замок, не говоря уже о фамильных драгоценностях. Получишь ты свои златы. Даже в бриллиантах, если пожелаешь. — В чем? — Ясно. Тогда в златах. Или в сребрах. Или в медьках. Отольешь из них корову в полный рост и поставишь в подесаднике. Рыска фыркнула. Если б такая корова монетами доилась, можно было бы отлить. — Так может, к тебе на вы надо обращаться, раз ты породистый такой? — Обращайся, — благосклонно согласился Альк. — И кланяться не забывай, простолюдинка севолапая. Вот еще. Ты ж сама предложила. Крысюк сполз с покрывала и, припадая на все четыре лапы, поволокся к пучку травы. Девушка сердито бросила в костер большой корявый сук. И почему в разговоре с Альком она действительно ощущает себя дурой девкой? В на город открывался такой вид, что рыска замерла от робости и восхищения. Конец весны расшил холмы маками, как старательная невеста свадебное платье, густо и с душой. В центре огромным караваем лежал такой же алый город. Крыши смыкались плотно-плотно, словно шляпки опят. Отсюда казалось, что они вовсе срослись. Понятно теперь, почему его макополем кличут. — Ну чего застыло? — нетерпеливо окликнул Альк, с утра ехавший на из спине в одиночестве. Рыскина попа решила, что вчерашнего опыта верховой езды с нее достаточно. Крызли чувствовал себя намного лучше и уверенно держался за подстилку, умудряясь даже вставать на дыбки на ходу. Они что, все черепичные? Вот еще, в основном крашенная солома. Все равно красиво, зависливо вздохнула рыска. Какой маленькой, тусклой и жалкой казалась ее веска по сравнению с этим великолепием. Издалека из на ветреной стороны. Кончай слюни пускать. Нас уже телега настигают. Девушка испуганно оглянулась. Но две бабы и мужик простецкого вида, сидящие на груди мешков, были и незнакомы, и выглядели безобидно. Ну и что, пусть обгоняют. Надо проехать через городские ворота прямо перед ними. Почему? Они должны заплатить пошлину за ввоз товара. Стража будет смотреть на них, а не на тебя. Влезай на корову. — Зачем? — Для солидности. И варье не дотянется. — Я деньги за пазухой держу. Да хоть взад засун, эти достанут. Рыска скептически фыркнула, но все таки тихонько поойкивая, оседлала милку. Алик тут же деловито вскарабкался по платью, и прежде чем девушка поняла, что плечом она ограничиваться не собирается, поддел мочкой воротник и нырнул за шиворот. — Ты что делаешь? — заверещала рыска, оттягивая ткань с мерзкой, царапающейся и щекочущейся крысой. — Деньги твои охранять буду. — Влазь немедленно. Не сиди девушка на коровьей спине, наверняка попыталась бы сорвать платье вместе с Альком. — Ох, Ольга, у меня за пазухой крыса. Ладно, когда он еще в подоле лежал, но к голому телу. — чтобы меня каждый встречный видел? — Ну, в торбу спрячься. — Спасибо, я там уже был, не понравилось ты вот мне не нравится. Ничего, скоро притерпишься Альк развернулся и царапаться перестал. Ощущение все равно было неимоверно гадостное, как будто эта чуждая, мелкая и мохнатая вот-вот ей в пупок зубами вопьется. Телега пронзительно заскрипела за самой спиной, поворачивая оглобли, чтобы объехать помеху. вещание изумленно таращились на странную девушку, разговаривающую со своим животом. Рысказ, похватившись, хлопнула ладонь по Милкиному крупу и корова, вздрогнув от неожиданности, припустила с горочки. — Чтоб ты, Саша, так в дороге путал, как ты с этой определиться не можешь! — полетела вслед сердитая. А глобу снова заскрипили, возвращая колеса в колени. Рыжке было не до угрызений совести. Корова впервые шла под ней галопом, а жалкое подобие узды, сделанное из веревки, могло служить только шатким поручнем. К счастью, возле города дорога выровнялась и мелко сама перешла на трусцу. Как Алька предсказывал, двое рослых детин у ворот едва удостоили оробившую девушку взглядом. Плеющего в город, к братцу в гости, им хватило. Зато на телегу молодцы набросились, как волки на жирного барашка. Один полез по мешкам на самый верх, щупая, во всех ли одно насыпано. Другой принялся допытываться, откуда товары, почем собираются торговать. Очутившись внутри... Рызка мигом забыла и о крысе за пазухой, и о ноющей попе, и даже о поисках жара. Девушка вертелась на коровьей стене, как блоха, впервые в жизни вскочившая на собаку. Сколько вокруг всего! Яркого, шумного, необычного. И все куда-то торопятся, проходят мимо, даже не кивнув друг другу. А торговцы, наоборот, за локти хватают, зазывают в лавке. весковый талавочник даже головы из окошка не высунет, к нему покупатели так, если надо, зайдет. Больше ж некуда. И ни одного дерева, только ящики с цветами на окнах, длинные душистые плети свешиваются до следующего этажа или земли. А навстречу им, оплетая дома, поднимается несъедобный коровий виноград. А одежда какая? Синяя, красная, зеленая, будто из травы сотканы. Некрашенного полотна и шерсти вообще это гораздо больше, но они как-то теряются. Будто воробьиную стаю залетело несколько малиновых и щеглов, и все внимание только им. «Ой, смотри, какие у этой тетки смешные рукава! Аж по земле метут!» «Ты бы еще пальцем в нее тыкнула!» — сварливо одернул рыжку Альк, высунув морду из ворота. «И не ори так! Это ж город, а не коровник!» «А как она с ними белье стирать будет?» — не унималась девушка. Тетка и без пальца заметил неприличное внимание про Порозовела и сделала непроницаемое лицо. А если сзади наступят? Темнота-то весковая. Это же дочь какого-нибудь судьи. Или вообще наместника. Не выдержал Альк. Такие рукава как раз означают, что ей не приходится ни работать, ни толкаться в толпе. да Но они, наверное, все равно такие неудобные. А мочанку как в них есть? Обкапаешься же весь. Ха-ха-ха. Крыс представил, как распуфыренная девица, изысканная, с оттопыренным мизинчиком, макает кусок блина в жидкую подливку. — Скажи еще говяжьи маслы обгрызать. — А если на дороге лужи? — наивно продолжала гадать рыска, вынудив таки богатейку ускорить шаг и свернуть в первую попавшуюся улочку. — Гляди, гляди, водичка! Прямо из камня течет. Девушка благоговейно уставилась на фонтан. Грязную струю, бьющую изо рта такого обшарпанного, позелененного плесенью изваяния, что создавалось впечатление, будто ему очень-очень худо. «Будь я человеком, рядом с тобой давно бы со стыда сгорел», обреченно объявил Альк, разжимая коготки и сползая девушке за пазух. Через лучину опьянение новизной прошло, и рыжка начала понимать, что имел в виду ее спутник. Камнями оказались вымощены далеко не все улицы. На некоторых лежали доски, осклизлые от помоя, на других только помои. Побилка на домах лупилась большими хлопьями, крашеная солома с изнанки прогнила, и в ней гнездились воробьи. Повсюду сидели нищие, непрестанно кланяясь и бормоча благодарности пополам с проклятиями, в зависимости от щедрости прохожих. Редкие порывы ветра, сдуру залетевшие в переволочную вязь, пахли то едой, то тем, во что она превращается». Причем разница между ними порой лавливалась с трудом. Рыска ойкнула, оглянулась, но щель между двумя домами была так узка и темна, что из-за три шага от нее уже ничего не удавалось разобрать. «Кажется, там за кучей мусора труп лежит». «Может быть», — равнодушно отозвался крыс, даже не пожелав высунуться и проверить. «Так надо скорее стражу звать». «Сама найдет. «А вдруг нет?» «Я и то случайно заметила, потому что седла». Он там неделю лежать может. По такой жаре полдня от силы», цинично заверил Альк. «Но это же человек. Нельзя бросать его вот так валяться в грязи. Это труп. И ему уже на все наплевать. А стражники первым делом обшарят твои карманы и отнимут все маломальски ценное. За что? А вдруг ты успела обобрать покойника и утаила важные улики? Но я бы никогда такого не сделала. Если начнешь возражать, — Да что ты его и преступнила. Подплесни-ка лучше корову, чтобы убраться отсюда до их появления. Дальше рыска ехала такая пришибленная, что ее не впечатлил ни мост с ожирными перилами, и, изогнувший спину, как трущаяся о ноги кошка. Корова еле по нему взобралась. Нецветная лепнина на высоком узком доме, похожем на пеструю птицу, застрявшую в жухлом кустарнике. Несколько раз навстречу попадались стражники — Антин даже гаркнул на рыску, чтобы проваливала с этой улицы. Здесь на коровах не ездят. Но останавливать, вымогаем мзду, поленился. Проще какому-нибудь горожанину прицепиться. Те сразу смекались, лезут за кошельками, и жалоб потом на местнику не пишут. Потом дорогу перегородил пожиратель огня, обедающий длинным горящим прутом. — так как хочется, — завистливо вздохнула рыска. Утром они с Альком разделили последнюю корку, и ее было маловато даже для перекуса. Лецедей рыгнул пламенным облаком. Корова испуганно замычала и проскочила вперед, чуть не сбив бронящегося мужика с ног и оставив ему в награду большую пахучую лепешку. Крыс зашебуршился и снова выгнанул за пазухи. «Сверни на следующем повороте. А теперь прямо, прямо, прямо, пока дома не расступятся». «Это мы, наконец, на окраину выехали?» — Да сколько там того города? Просто улочек много, вот и кажется, что он огромный, когда в центре плутаешь. Нам туда. Крыс вытянул мордочку к избушке на правой стороне дороги. У длинной коровязи стояла два воза и каковая буренка. На крыше, свесив охлупня хвост и переднюю лапу, дрыхло трехцветное окошко. Стены были побелены, чтобы издалека виднелись ночью и размалеваны картинками, привлекающими внимание днем. Слева от двери стая зеленых красноносных роготунов, чокающихся кружками. Справа жареный поросенок на блюде, окруженный разноцветными яблоками. Это ж кормильня, перепугалась девушка. И что? Там мужики варенуху пьют. Верно, а еще отдыхают и едят. Девушки в том числе. Знаю я, какие там девушки, они на мной и девушки вовсе. Дурында, сейчас же утро. А то спухи тут только к вечеру появятся, когда это спятся. — Ну и я не пойду, — уперлась рыска, — а то примут еще за... рано проснувшуюся. Тебя не обольщайся. — Почему это? — как-то даже обиделась девушка. — Да у тебя на лице написано «Не тронь лягнет». Те, кто сидят в кормильнях, на это не смотрят, им лишь бы в юбке. Крыс досадливо шевельнул усами. — Слушай, откуда ты столько знаешь про кормильни, если никогда в них не была? Хозяйские дочки рассказывали. — А они сюда заходили? — Конечно, нет, — с возмущением опровергла девушка. — Приличной женщине там делать нечего. — Тогда почему ты им веришь? Рыска растерянно потеребила поводья. Маська и Диша действительно любили приврать для красного словца, а то и поиздеваться над наивной служанкой. Сурок-то отзывался о кормильнях с куда большей приязнию. «Может, просто не брал туда дочерей, а те досады всяких глупостей насочиняли?» Корова, совсем запутавшись, чего хочет от нее всадница, остановилась и начала меланфолично объедать придорожный куст. «Ты был в кормильне?» — неуверенно спросила рыска. «Сто раз. В этой самой?» «И в этой тоже. Вполне приличное заведение. То есть дряное, конечно, но перекусить здесь можно». В животе заурчало еще требовательнее. Заодно расспросим о твоем дружке, продолжал соблазнять Алик, не стекаются в такие места, как помой источную канаву, или ты так и собираешься разъезжать по городу взад-вперед, вглядываясь в мужиков. Тогда о тебе точно кое-чего подумают. Пока спорили, кормильня осталась позади. Пришлось разворачивать Милку. Стоило я остановиться у коровязи, как откуда-то выскочил парнишка лет четырнадцати и услужливо придержал скотину, пока девушка слезала. — Спасибо, — немного растерянно поблагодарила Рыска. — Заходите, госпожа, я коровку сам привяжу, — планеясь пригласил парнишка. Девушка еще шире распахнула глаза. — Какая из нее госпожа-то? — Может, он бедный и слепенький? — Чистить кормить надо? — Нет. — Почему? — забывшись спросила Рыска у Алька. — Так потная же, — удивился парнишка, — и голодная, наверное. — потому что в городской кормильне за это дерут втрое больше, чем в придорожной. — Нет, — поспешно сказала девушка, — то есть ничего не надо, спасибо. Оставив разочарованного парнишку украдкой крутить пальцем у виска, рыска с замиранием сердца потянула на себя тяжелую дверь кормильни. Пахнула спертым воздухом, равно пропитанным запахами еды и потных тел. Гостевая комната оказалась небольшой, половину дома занимала кухню ближайший к двери угол был отгорожен стойкой с кружками, кувшинами и пивным бочонком. Дальше двумя рядами стояли шесть столов. Увидев за одним из них степенную пару с ребенком, жадно пьющим из кружки, не варенух уже, рыска немного успокоилась, больше похожа на обычную лавку, чем на злачное место. — Тебе чего, красавица? — окликнул ее кормилец, выглянув из-за бочонка. — Кваску или покрепче? — Мне бы покушать. Робко призналась девушка. «У вас есть что-нибудь?» «Что-нибудь есть!» «Каша, яйца вареные, хлеб. Супы и мясное не обессуть еще не поспели. Мы их только в печь поставили, к обеду. Могу мальчишку в погреб послать, нарезки колбасные настругать?» «Нет-нет, спасибо», — торопливо перебила рыска. «Мне и каши с хлебом хватит». Кормилец уговаривать не стал, ведь они всегда заказывали чего подешевле и попроще даже во время еды свободной рукой прижимая тощий кошель. «Так садись, сейчас все подам!» Рызка огляделась. Семья уже ушла, за двумя столами сидела по мужику, оба нахально глазели на девушку, чавкая, как борово у корыта. Хорошо бы удрать от них в самый угол и отвернуться спиной, но вдруг тут как в гостях на свадьбе, не принято занимать пустой стол, если за другими еще есть места. «А куда?» — Куда хочешь, — ухмыльнулся кормилец. — Что, впервые в городе? — Ага, — жалобно подтвердила девушка. — А вон за тот можно? — Можно, если осторожно, — хохотнул мужик. Что он имеет в виду, рыска не поняла, но на всякий случай проверила и стол, и стул, не шатаются ли. Каша оказалась невкусной, переваренной и несоленой. Покрошенный в нее укроп не спасал дело, даже наоборот, Навивал грусть по вареной картошечке, который пришелся бы куда более кстати. Зато хлеб был только что из печи, пышный, еще теплый, с хрустящей курочкой. Рызко съела оба ломтя, украдкой отправив кусочек за пазуху. А трубной, заметил Алик, но из пальцев его мигом выдернул. Разомляв от сытости, девушка облокотилась на стол и уже спокойнее рассмотрела кормильню. А тут ничего, забавно. Хуторской чердак немножко напоминает. Тоже везде пучки душистых трав, плетенки лука и низки сушеных грибов висят. Рыска пригляделась и обнаружила, что грибы эти — мухоморы. — Они ж ядовитые! — возмущенно прошептала она. — Кто? — А, конечно! И лук наверняка прошлогодний, давно сдохший. — Фу, гадость какая! — сморщила носила девушка, поняв, откуда берется легкий душок гнильцы. — Хм, а для чего они здесь, по-твоему? — Ну, наверное, чтобы отрывали и закусывали, — почуяв подвох, неуверенно сказала рыска. — Вот из-за таких простофиль и приходится одну дрянь вешать, иначе всю красоту сожрете. Рыска в конец смутилась. Вещи они тоже украшали избы, но лишь по праздникам, цветами и ветками, а не едой. Кослуг только для удобства сплетали. Кормилец, заметив, что девушка уже поела и что-то бормочет под нос, неблаженная ли, подошел к ее столу, со стороны двери, чтоб не сбежала до расплаты. — С тебя семь медик, гостюшка. «Сколько — Сколько? — ухнула рыска. — Ну, у них в городе и цены. — Скажи, что больше двух эти по-моему, не стоят. — Что? — Семь монет, — повторил кормилец, переставая улыбаться. Остальные едоки с интересом наблюдали за представлением, наслаждаясь превосходством над наивной вещанкой. «Уж с них-то тройную цену не слупишь, калачи тертые!» «Давай плати, девка!» — усилил нажим мужик, ведя испуг на девичьем личике. или юбку задирай!» Тут он сглупил. Честная рыска, повздыхав, все-таки отдала бы ему запрошенные деньги, если добром попросить. Но стоило кормильцу посягнуть на святое, как девушку словно Сашей за язык ущипнул. «Вы, дяденька, лучше не охальничайте!» срывающимся голоском заявила она. «А то как бы вам совсем интерес к юбкам не потерять?» Срезав хама, Рызка полезла за деньгами, наткнулась на Алька и машинально, как путающуюся под рукой вещь, выложила крыса на стол. Следующим был узел с монетами, но кормилец, неожиданно затряс головой и руками, попятился, чуть не свалив лавку, и сбежал за стойку. «Чего это он?» растерянно поинтересовалась у Алька девушка. «Чего-чего?» Слокоченный крыс прижался к столу, щурясь от света. Влипли мы. Путников в кормильнях до второго сребра Ой, откормят бесплатно. Но я же... Каковая корова, крыса, такая угроза от худосочной девчонки? Что еще он мог подумать? Я пойду извинюсь и объясню. Рыска рванулась перелезть через лавку. Но Алькс с неожиданной прытью вскочил ей на грудь и повис, уцепившись за ткань. Сиди уж, воинствующая невинность. Пусть он тебя лучше за путницу принимает, чем за беглую батрачку. А что тогда делать? Девушка медленно опустилась на место, чувствуя себя просто ужасно. Она же осадить мужика хотела, а не перепугать. Заказывай нарезку. Гулять так гулять. Алик забрался до ворота и снова скатился за пазуху. Да мне сейчас кусок в горло не полезет. С собой завернем. Нет, я так не могу. Рыска опять начала вставать, но тут дверь распахнулась, и в кормильню уверенно шагнул высокий, щеголевато одетый парень. Высокие сапоги и красные штаны, плотно по городской моде обтягивающие ноги. Зеленый бархатный кафтан и такая же шапка, украшенная посеребренной пряжкой и лихо заломленная на бок. К поясу привешены длинные ножны с кинжалом в полмеча размером. С другой стороны болтается увесистая кожаная сумка. На лицо девушка обратила внимание в последнюю очередь. И то, когда парень ахнул и в изумлении и хлопнул себя по бедрам. «Рыска!»